Тефи. Кусочек жизни. Рассказы. На скале Гергисинской. Их немного этих беженцев из Савдепии. Маленькая кучка людей, ничем между собой не связанных. Маленькая пёстрая стадо, сжавшаяся на скале для последнего прыжка. Разношерстные разнопородные существа, совсем чужие друг другу. Может быть, искренне по природе свои взаимно враждебные, сбились вместе и называют себя общим именем «мы». Сбились без цели, без смысла. Как случилось это? Вспоминается легенда страны Гергисинской. Вышли из гробов бесноватые, и Христос, исцеляя их, вогнал бесов в стадо свиней, и ринулись свиньи со скалы, и перетонули все. На Востоке редко бывают однородные стада, чаще смешанные, и в стаде свиней гергисинских были, наверное, круткие, Испуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, и взметнулись тоже. «Наши бегут!» «Бегут!» И ринулись кроткие вслед за стадом, и погибли вместе. Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни. «Зачем мы бежим?» спрашивают кроткие. «Все бегут!» «Куда мы бежим?» «Куда все?» Зачем мы с ними? Не наши они, нехорошо нам, что мы с ними. Может быть, все-таки должны мы были остаться там, где из гробов выходят бесноватые? Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем. Но бегущие рядом свиньи знают и подбадривают, и хрюкают. Культура культуре! У нас деньги зашиты в подметках, бриллианты засунуты в нос. Мы спасаем культуру, культуру, культуру! Бегут и тут же на полном ходу спекулируют, скупают, перекупают, перепродают, распускают слухи, вздувают до сотни рублей пятачок на собственном рыле. «Культура! Культуру! Для культуры!» «Странно!» — удивляются кроткие. «Слово как будто наше, из нашего словаря, почему-то неприятно. Вы от кого бежите?» «От большевиков». «Странно!» — томятся кроткие. «Ведь и мы тоже от большевиков». Очевидно, раз эти бегут, нам надо было оставаться. Бег такой стремительный, что истолковаться некогда. Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости. А кроткие, испуганные от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия. «Что мог бы я там делать?» — спрашивает кроткий. Я профессор международного права. Я мог бы только умереть с голоду. Действительно, что может делать профессор международного права? Науки о том, как нельзя нарушать нечто ныне несуществующее. На что он годен? Единственное, что он может делать, это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу, во время кратких остановок, он мечется, суетится, узнает, не нужно ли кому-нибудь его международное право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть две-три лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою. Надо бежать! Все бегут! Бегут безработные адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели. Может быть, надо было оставаться и бороться? Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать, или писать потрясающие статьи, которые негде печатать. Да и с кем бороться? Если вдохновенный рыцарь вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает, заметьте это, всегда мельница. Хотя это и не значит, еще раз заметьте, что мельница права. Бегут, терзаются, сомневаются и бегут. И рядом с ними, не сомневаясь ни в чем, подхрюкивают спекулянты, бывшие жандармы, бывшие черносотенцы и прочие бывшие, но сохранившие индивидуальность прохвосты. Есть натуры героические, с радостью и вдохновением идущие через кровь и огонь, трам-тарам к новой жизни. И есть нежные, которые могут с той же радостью и тем же вдохновением отдать жизнь за прекрасное и единое, но только без трам-тарарам. Молитвенная, а не барабанная. От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается, гаснет энергия и теряются возможности. Увиденная утром струйка крови у ворот миссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара, перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать. И они бегут. Этой струйкой крови они отрезаны навсегда, и возврата им не будет. И еще есть люди быта. Неплохие, нехорошие, самые средние, настоящие люди — составляющие ядро так называемого человечества. Те самые, для которых создаются наука и искусство, комфорт и культура, религия и законы. Не герои и не прохвосты словом, люди. Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствуя под ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной. Могут только герои и маньяки. Человеку нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря, быт, Там, где нет религии, нет закона, нет обычаи определенного, хотя бы тюремного, каторжного, уклада, человек быта существовать не может. Сначала он пробует приспособиться. Отняли от него утреннюю булку, он жует хлеб. Отняли хлеб, принялся за Микину с песком, отняли Микину, ест тухлую селедку. Но все это с тем выражением лица и с тем душевным отношением, которое надлежит проявлять человеку к утренней булке. Но вот и этого нет. И он теряется, гаснет его свет, блекнут цвета жизни. Порой мелькнет зыбкий луч. Они, говорят, тоже взятки берут. Слышали? Слышали? Летит радостная весть, передается из уст в уста, как обетование жизни, как Христос воскрес. Взятка! Да ведь это быт, уклад, наше свое прежнее, земное и прочное. Но на одном этом не рассядешься и не окрепнешь. Бежать надо. Бежать за хлебом насущным во всем его широком катехизисном толковании. Пища, одежда, жилище, труд, добывающий их и закон охраняющий. Дети должны приобретать необходимые для труда знания, люди зрелого возраста, применять эти знания к делу. Так всегда было и быть иначе, конечно, не может. Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить, но жить в них всегда невозможно. «Попировали, а теперь и за дело». «Ну, так значит, мы по-новому должны? В котором часу на службу идти? В котором обедать? В какую гимназию детей готовить? Мы люди средние. Рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины. Ядро, гуще человечество. Что прикажете нам делать? А приказываем мы вам делать ерунду. Ремни будут у нас вместо винтов. Будем ремнями гайки привинчивать» а рычаги будут вместо колес, а колесо пойдет у нас вместо ремня. Нельзя? Старые предрассудки. Под штыком все можно. Профессор богословия пусть печатает пряники, а дворник читает лекцию по эстетике. Хирург пусть метет улицу, а прачка председательствует в суде. Жутко нам? Не можем мы? Не умеем? Может быть, дворник, читающий эстетику, и верит в глубокую пользу своего дела?» Но профессор пекущей пряники твердо и горько знает, что пряники его. Не пряники, а черт знает что. Бежать. Бежать. Где-то там, в Киеве, в Екатеринодаре, в Одессе, где-то там, где учатся дети и работают люди, еще можно будет немножко пожить. Пока. Бегут. Но их мало и становится все меньше. Они слабеют, падают на пути. Бегут за убегающим бытом. И вот теперь когда сбилось пёстрое стадо на скале Гергисинской для последнего прыжка, мы видим, какое оно маленькое. Его можно было убрать все в какой-нибудь небольшой ковчег и пустить по морю. А там семь пар нечистых пожрали бы семь пар чистых и тут же сдохли бы от объедения. И души чистых плакали бы над мертвым ковчегом. Горько нам, что постигла нас одна судьба с нечистыми, что умерли мы вместе в ковчеге. «Да, милые мои, ничего не поделаешь. Вместе. Одни от того, что съели, другие от того, что были съедены. Но беспристрастная история сочтет вас и выведет в одну цифру. Вместе. И бросилась стадо со скалы. И перетонула все».